Глава 270. -я. Японская мифология. Мы всего лишь песчинки, но мы вместе. Мы словно песчинки на пляже, на без песчинок пляжа никогда бы не было. Поэма на языке Ямато, древнеяпонский. Отрывок из работы Франсиса Разорбака «Это неизвестная смерть».